шурку не удержался шепотом сказал женьке она здесь среди собак самая счастливая верно и женька понимающе кивнула и косая ее щекотнула голый шуркин локоть акустику прямо тянул компанию дальше и они оказались среди прилавков уставленных аквариумами в зеленоватой воде таилась прохлада океанов И каждый стеклянный ящик был как частичка Атлантики или Средиземного моря. Стайки всевозможных рыбьих пород носились среди водорослей и пузырчатых воздушных струек. А в трехлитровых банках жили рыбы-одиночки, покрупнее. Серебристые и золотые, глазастые, важные. ***К плоскому стеклу аквариума подплыла пунцовая рыбка размером с половину шуркиной ладони с блестящей словно красная фольга чешуей с длинными прозрачными плавниками и пушистым как вуаль большим хвостом глянула понимающим почти человечьим глазом ну ты чего пойдем дальше кустик дернул шурку за рубашку шурка отвел от аквариума глаза усилием воли прогнал из груди холод «Ерунда. Просто похоже, вот и все. Ребята смотрели на него удивленно. «М -м, «Загляделся на рыбку», — сказал он виновато. «Это алый вуали хвост», — разъяснил Кустик. «Откуда ты знаешь?» — возмутилась Тина. «Ты же никогда рыбами не интересовался». «Просто придумал. А что, разве плохо?» «Неплохо», — мысленно одобрил Шурка. А Тина сказала... Чучело ты куст, а ты? Пошли дальше, велел Платон. Дальше были всякие рептилии земноводные. Руки худого коричневого мужика обвивала пятнистая серо-зеленая змея, длинющая. Шурка содрогнулся, а Женька рядом с ним мойкнула. За стеклами часто дышали большущие бугристые лягушки, сновали ящерицы и тритоны. Еще несколько змей. С желтыми животами сплелись в клубок. Шурка передернулся опять. Ага! Ужас! шепотом согласилась Женька. А вот это животное ничего, симпатичное даже. В отдельной банке сидела бурая добродушная жаба, задумчиво мигала пленочными веками. Вполне, охотно откликнулся Шурка. Смотрите! Вот они! Вдруг шумно обрадовался кустик. Кто? Где? Вот! Неизвестные существа! Существа эти были большие, в полметра длиной, ящерицы. С удивительно пестрой, радужными пятнами, раскраской и зубчатыми гребешками на спинах. Они нервно били хвостами и порой вставали на задние лапы, а передними, похожими на ручки лилипутов, брались за прутья решетки. И глазами своими, с кошачьими зрачками-щелками, смотрели на людей очень осмысленно. Так осмысленно, что вся компания на полминуты притихла. Наконец, Тина откинула робость. «Ну, конечно, жители планеты Бумбурумба». Прилетели, попали в плен и продаются под видом земных каракатиц. «Сама ты каракатица!» — сказал Кустик. «Это хамелеоны», — решил Ник. Платон возразил. «Хамелеоны часто меняют окраску, но такими разноцветными они не бывают». «Может, вараны?» — вставил слово Шурка. Он не был силен в зоологии, но чувствовал, что никакие это не пришельцы, хотя и странные создания точно из жаркой пустыни поддержала его женька в пустынях ящерицы желтые не согласился ник скорее уж самозонки решила тина давайте спросим продавца предложила женька и посмотрела на шурку все продавцы рептилий были как на подбор хмуры небритые и неразговорчивы и этот такой же но женька смотрела выжидательно и шурка Что делать-то? Набрался храбрости. Скажите, это какая порода? Продавец отозвался, не взглянув. Сам ты порода. Гуляй, мальчик, все равно не купишь. Шурка виновато глянул на стальных, мразвел руками. Пошли, ребята, с вызовом сказал Платон. Они этих крокодилов на мясо разводят. И все шестер выбрались из толпы любопытных на свободный пятачок. «Скажи, что же? На мясо!» — запоздала возмутилась Тина. «Гадость такая!» Кустик задумчиво спросил. «Интересно. У этих ящериц хвосты отрастают, если оторвать. У маленьких отрастают. А вот у таких?» «А? Тебе не все ли равно?» — сказала Тина. «Интересно же. У этого свойства специальное название есть. Ре... Регни... Регенерация». — сказал Шурка, радуясь, что может поддержать разговор. — Способность к восстановлению живых тканей. У людей она тоже есть. — Не выдумывай! — опять возмутилась Тина. — Но ведь волосы-то у нас растут, и ногти. А у некоторых такая склонность повышенная. Вот у меня волосы, например, то и дело обрезать приходится. И царапины заживают почти сразу. Там на горке я ногу колючками до крови ободрал. А сейчас уже ничего. Вот!